На нем были белоснежная ф о р м е н к а и фуражка без козырка. Длинные усы, обкуренные над губами, светлыми белокурыми витками свисали ниже подбородка. Маленькие глаза на широком, гладко выбритом курносом лице смотрели немного насмешливо с добродушной хитрецой. И он, не отрываясь, внимательно и зорко оглядывал поверхность океана, не обращая внимания на игру хищников со своими жертвами. Солнце скрылось. Быстро на глазах сгущались сумерки, как будто снизу из океана поднимался гигантский, в с ё более плотный, все гуще синеющий занавес. Дорады, бониты, дельфины... Прекратили свои прыжки. Однако охота, вероятно, еще продолжалась под поверхностью. Стайки летучих рыб по-прежнему с легким потрескиванием, расправляя плавники, взлетали, опускались и, чуть прикоснувшись к гребню волны, вновь поднимались над водой. То одна, то другая из них в быстро опускающейся темноте с громким хлопающим ударом п падало на это странное судно, на его площадку, ударялось о его гофрированные бока и, оставляя на них кровь и серебристую чешую, падало в воду. Высокий человек в белом кителе опустил, наконец, свой странный бинокль и махнул рукой. «Ничего не видно, лорд», — сказал он на чистейшем русском языке, вгоняя колено подзорной трубы в пространство между трубками бинокля. Очевидно, мальчик в самом деле погиб. Мы напрасно лишь теряем время. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, было хорошо еще видно его лицо с золотым загаром, светлая острая бородка и начисто выбритая верхняя губа. Слегка изогнутый с горбинкой нос из-за отсутствия усов казался крючковатым, как клюв, хищной птицы. Глаза серые, не мигающие, всегда полуприкрытые тонкими синевой веками, еще более усиливали это сходство. Маленький плотный человек с большой головой и великолепной черной бородой, который позавидовал бы любой древнеассирийский царь, посмотрел на говорившего. «Все-таки нам следует убедиться в этом, капитан», произнес он также, складывая свой зрительный прибор, Тем более, что потерянное время наш пионер легко наверстает. Ведь мы видели только два погружавшихся в глубину трупа. Где же третий? Не знаю, лорд, не знаю. Может быть, он остался на Диогене, и тот увлек его с собой. Мне очень жаль мальчика, но мы не можем больше оставаться здесь. Пойдемте, — предложил капитан, и, повернувшись медленно, словно нехотя, направился к открытому люку, видневшемуся у заднего конца площадки. В этот момент гигант вздрогнул, выпрямился и, чуть наклонившись вперед, поднял предостерегающую руку. Капитана Лорда остановились. Гигант, как будто превратившись в статую, напряженно прислушивался. Тихий плеск воды у гофрированных бортов судна лишь подчеркивал тишину над почти уснувшей поверхностью океана. — В чем дело, с к в о р е ш н я нетерпеливо прервал молчание капитан. — Разве вы не слышали? — взволнованно прогудел гигант. — Там человек кричит. — Что? — капитан оглянулся и обвел взором темные засыпавшие волны. — Вам послышалось, с к в о р е ш н я Я вполне уверен, товарищ командир. Вытянулся во весь свой рост с к в о р е ш н я «Я слышал крик. Стоп!» Прервал он самого себя и выбросил руку в том направлении, что и раньше, напряженно вглядываясь куда-то в темноту поверх головы капитана. Издалека донесся долгий и слабый, как пение комара, звук. «Крик!» — прошептал лорд. «Я слышу крик, капитан!» «Да-да, но не там, где указывает с к в о р е ш н я а с правого борта. «Нет, товарищ командир, я не ошибся», — почтительно возразил Скворешня. Крик был прямо по носу. «Прожектор бы зажечь», — нерешительно сказал лорд. «Ни в коем случае», — категорически возразил капитан и быстро подошел к перилам на переднем конце площадки. «Их верхние прутья здесь утолщались», и расширялись в виде овального щитка, усаженного кнопками, крохотными рычажками, небольшими штурвалами, все с разноцветно фосфорицирующими в темноте цифрами и значками. Капитан нажал одну из кнопок. Из правого покатого борта судна вырвалось что-то темное, широкое и продолговатое, закругленное сверху и снизу. С тихим свистом и жужжанием оно взлетело, как торпеда, кверху и тут же скрылось в темноте. Одновременно посередине щитка на перилах засветился тусклым серебристым светом небольшой круглый экран. — Инфракрасный разведчик! — радостно произнес лорд и смолк, устремив глаза на экран.